Глава 11 «То есть как это ты разрываешь помолвку? Кори, у вас свадьба через три недели!» Голос леди Аланды дрожал то ли от испуга, то ли от злости. Наверное, от всего сразу. Кори вздохнула. Она отчаянно и трусливо надеялась, что этот разговор пройдет хотя бы на несколько дней позже. Не сегодня. Никогда ей нужно идти и выигрывать, Уклятой команды клятых профи. А все Сайрус, которому, видите ли, не понравилось, что его снова игнорируют. Ну, что поделать, с ним объясняться Кори тоже трусила. И ничуть этого не стыдилась. Сайрус в гневе страшен, зашибет и не заметит. «Я не стану собственностью дома, Шамретиар, заявила она, как могла уверенно. «Ни через три недели, ни через три тысячи лет». «Никогда. Если это значит, что отныне моя нога не ступит в инферно, что ж, я постараюсь как-то это пережить. С превеликим, чтоб вас всех удовольствием!» «Кори, но ну это ведь не только ты решаешь. Я там вообще ничего не решаю. Ничего, мама. Рогами не вышло. Поэтому и сделала так, чтобы за меня не решили хотя бы это». Повисло тяжелое молчание. Спустя пяток, ужасно долгих секунд, ее мать, наконец, обронила тихо, с непривычным холодом. «Что ты сделала?» «Мне кажется, ты уже сама догадалась». Кори поднесла к связующему зеркалу свой помолвочный браслет. Выждав, пока матушка налюбуется, швырнула ныне бесполезную побрякушку на стол и вызывающе вскинула голову. «А мне казалось...» Я лучше тебя воспитала. Услышанное отдалось в груди неожиданно острой болью. А ведь она воображала, что и не к такому готова. Мало ли гадости она услышала от адских сестричек и вельможного батюшки. Но не от матери. Никогда. С ней они всегда были очень близки. От того-то ей так легко удалось ранить кори. Решила рассказать мне, «Какая я подлая и неблагодарная потоскуха, попорченная и никчемная!» Желчно изумилась она. «Думала, оставишь эту почетную обязанность своему драгоценному мужу. Даже и не знаю, он обрадуется, что никогда больше меня не увидит, или расстроится, что не удалось выгодно сбыть меня с рук. Ему бы зваться не великим оружейником, а разводящий ушлюх. Кори, как ты можешь? Он твой отец!» «А я годами молила богов, чтобы он им не был», — выкрикнула Кори, В конец озверев от обиды и ярости. «Мой отец продал меня как скотину, и мне пришлось разбираться с этим самой. Уж простите, как сумела, но ты моя мать, ты ничего, ничего с этим не сделала. Да ты вообще годишься на что-то, кроме как греть койку своему господину и рожать ему слабых детей». Мстительное удовольствие внутри разливалось недолго. Оно тут же сменилось душным чувством вины, когда мама заплакала, сдавленно всхлипывая, и буквально на глазах краснее. Густо и ярко, некрасивыми пятнами, как это бывает у рыжеволосых. «Я ведь не то имела в виду!» кое-как выдавила она, судорожно проведя ладонью по мокрому лицу. Для меня ты вовсе не подлая и неблагодарная, просто. Ох, Кори, я люблю тебя, я очень тебя люблю. Клянусь, я делала для тебя все, что было в моих силах. Но пойми же, милая, я не могу думать только о себе. Твой поступок коснется всего дома. Ты должна это понимать. Что будет с твоим отцом, с братьями и сестрами, с их матерями? Хотела бы Кори сказать, что ей это безразлично. Да только это не так. Папаша, может, и получит по заслугам, но остальные не виноваты. И не все они могут защитить себя от гнева воителей. Малыш Ирис вообще окажется беззащитен в случае, что с их батюшкой-мерзавцем. Именно поэтому придется сказать всю правду. «Драгоценной чести вашего дома ничто не угрожает. Я проклята, мама. А проклятие незыблемо». Снова наступило молчание — На сей раз скорее изумленное. Разве не этого ты так боялась? осторожно начала мама. Принадлежать кому-то этого, согласилась Кори, поежившись. И мне все еще страшно до да дрожи, но проклятие хотя бы связало меня с тем, кого я сама выбрала. С ее Тео, принадлежать которому может, и страшно, но больше все-таки приятно. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? что это не кошмар ву, а вполне себе счастье принадлежать кому-то, кто сам точно так же хочет принадлежать тебе. Так значит, ты законно освободишься от притязаний второго дома? Да. И ты счастлива? Определенно. Хорошо. Тогда и я рада. А остальное не так важно. Ее заплаканное лицо наконец-то оживилось улыбкой, Которая тут же немного притухло. Но на слово воитель не поверит, ты и сама это понимаешь. Кори чуть нахмурилась и кивнула, показывая, что очень даже понимает. «Пусть отец скажет воителю, что я прибуду в первый день месяца Каэлис и пролью кровь в горнило. Если захочет, может присутствовать лично». Кори, милая, они наверняка потребуют, чтобы ты и тот мальчик... Прибыли вместе. Через мой труп, свирепо подумала она, стиснув кулаки, едва не до хруста. «Они не вправе требовать его присутствия. Либо я буду одна, либо пусть катятся в гиену», отрезала она и скрестила руки на груди, всем видом показывая, что уступать не намерена. «Мне пора, мама, и прости меня. Я зря была с тобой груба и знаю, что ты делала для меня столько, сколько могла» но как же...» Она деактивировала зеркало, не дослушав. «Хватит с нее на сегодня». «Боги и богини, пусть Сайрус примчится выяснять отношения хотя бы завтра», взмолилась она про себя. «Если прямо сейчас, то до арены я потом могу не доползти». В том, что Сайрус примчится, сомневаться вот ничуть не приходилось. Одна надежда, что Тео... В этот распрекрасный момент рядом не будет. Лишь богам известно, какая безобразная сцена может выйти между ними тремя. Едва она вышла в тесный холл, как на плечи легли чужие руки, цепкие и теплые. Слишком теплые. Не Тео, но кое-кто столь же важный и любимый, пусть и по-другому. Это было ужасно, произнес Лазурит полуутвердительно. «Зачем, спрашиваешь, если я даже заглушек не вешала?» Буркнула Кори. И, не выдержав, коротко прижалась лбом к чужому плечу, худощавому, но крепкому. «Вообще-то, прошло лучше, чем я думала. В основном, благодаря тому, что папаши поблизости не оказалось. Ты не сделала ничего плохого. Проклятие незыблемо». «Так-то оно так, но он все равно взбесится». «Его проблемы?» Фыркнул лазурит чуть сердито, и тут же с ехидным смешком прибавил. «Ты лучше подумай, как взбесится твой принц-деревенщина, если ты впрямь потащишься в инферно без него». «Пошел ты в бездну, Тиэр!» Тут же взвелась Кори, отпихивая веселящегося друга. «Еще и это ему разболтай, три плоты полудрагоценные! Вот кто тебя просил!» Лазурит невозмутимо пожал плечами и подхватил на руки Манбриса, оживленно крутящегося возле них ой мисс ты уже а никто не просил но сама ведь знаешь я был прав что рассказал ему о проклятии прав еще как прав Кори хватало здравого смысла чтобы с этим не спорить конечно изрядно злила что тео узнал обо всем не от нее да только тут уж некого винить кроме себя самой да что теперь сокрушаться Все закончилось и довольно неплохо. Ну, почти все. Осталось еще пережить кровопускание у горнила душ да вытерпеть истерику женишка. Входная дверь распахнулась точно от удара, и пришлось срочно давить трусливый порыв, сигануть в ближайшее окно. Стало быть, женишок и его истерика не заставили себя ждать. «Да что, блин, за день сегодня?» — уныло подумала Кори — уставившись в переполненное гневом красивое лицо. «Быстро же ты примчался», — съязвила она, хотя понимала, что злит Сайруса еще больше верная дорога на больничную койку. «Не то чтобы мы тебя приглашали», — кротко прибавил лазурит, обернувшись к нему. «Захлопнись, принцесса», — рыкнул Сайрус, ярко сверкнув глазами, и тут же вперил пылающий взгляд в коре. «Я жду твоих объяснений, Леоки, хотя вряд ли их приму». День становился все краше и краше. Кто бы не осчастливил горе женишка, воитель, отец или одна из сестриц Кори, а подробности они явно придержали. Вот же бездна. Ко всему прочему, отважный дурень Лазурит решил в кои-то веки вспомнить, что он клятая боювка и перетянуть огонь на себя». Ну или просто понадеялся, что на человека с котиком у Сайруса рука не поднимется. «Мы тебя не приглашали», — повторил он уже отнюдь не таким благостным тоном. «Не знаю, как ты сюда просочился, Шаур, но проваливай по-хорошему». Вот Кори даже не сомневалась, что просочиться на вроде как закрытую территорию Сайрусу не составит труда. Было бы желание и прорва дурное силище. «Не надо, Тиэр!» – спешно вмешалась она, не давая парочке разозленных демонов устроить потасовку. «Он вправе требовать объяснений, и он их получит. Дай нам 10 минут». Лазурит явно не рвался давать им даже 10 секунд, однако кивнул и послушно отступил к стене, позволяя Сайрусу пройти. Манбриз же шустро соскочил на пол и, обогнав незваного гостя, юркнул в приоткрытую комнату. Кори невольно усмехнулась. «Как же, сторожевой кот!» «Кори, что за хрень происходит?» Выпалил Сайрус, едва за его спиной закрылась дверь. «Ты не можешь мне отказать!» «Не можешь, не смеешь!» «Мой дом не примет отказа!» «Я не приму отказа!» Кори в самом деле хотела пощадить его чувства. «Все же для Сайруса эта ситуация при любом раскладе будет унизительна, Ведь ему предпочли другого. Но этот самоуверенный тон зарубил на корню все благородные порывы. «О, я это знаю!» — огрызнулась она. «Потому и не оставила тебе выбора. Уж прости, Сай, но своя одежка к телу ближе». Она щелкнула пальцами, сплетая заклятие призыва. И бесцеремонно ухватив Сайруса за запястье, сунула ему в ладонь покореженный браслет. «Забери это твое, а я твоей не буду ни за что и никогда». Сайрус ошалело таращился то на нее, то на искорюженную побрякушку, явно не веря своим глазам. А затем ударил наотмашь, едва ли в треть своей нелюдской силы, желая не столько навредить, сколько унизить. Все же этого хватило, чтобы кори отлетела назад и плюхнулась на задницу, прибольно стукнувшись спиной об угол стола. Не обратив никакого внимания на злобный рокот Мандриса, грозно вздыбившего шерсть и заступившего ему дорогу, Сайрус зло выдохнул и шагнул к коре. Та невольно опустила взгляд и едва не зажмурилась, но уклониться или защититься не попыталась. Если Сайрус отведет душу, стесав об нее кулаки, что ж так тому и быть... На сей раз он в своем праве. Как ни удивительно, Сайрус своим правом пользоваться не захотел. Ухватив Кори за плечи, резко вздернул вверх, усадил на кровать. Сам опустился рядом на одно колено и, не сводя с нее жутко полыхающих глаз, осведомился неестественно мирным тоном. «Ты на все готова, лишь бы настоять на своем, да, Кори?» Я просто поверить не могу, что ты сотворила такую глупость. Я же тебе предложил все, что сам имею. Себя, свой дом, свое честное имя. А что тебе даст этот никчемный сопляк? Ну что, Кори? Ах да. Он выразительно хлопнул себя по лбу, точно вспомнив что-то важное. Пустой треп и секс сомнительного качества. Потрясающие перспективы. Вряд ли... Ты можешь судить о качестве, если сам не пробовал. Едко заметила Кори и поморщилась, приложив ладонь к лицу. Разбитые губы сочились кровью, челюсть ныла все сильнее. Ты в курсе, что я такая красивая? Через час на арену выйду. И тебе же лучше, чтобы я там всю эту красоту никак не комментировала. Сайрус глянул с опаской, но тут же вернул на физиономию холодно-невозмутимое выражение. «Угрожаешь. Это лишнее, я тебе ничего не сделаю. Но мой отец катится в гиену вместе с моим, потому что я проклята, Сайрус». Выражение его лица после этих слов стало поистине непередаваемым. Кори, как не силилась, не могла припомнить, чтобы ее так называемый жених когда-либо выглядел вот так, все еще взбешенной чуть не до безумия, но вместе с тем озадаченный и удивленный. Он протянул было руку к ее лицу, но тут же отдернул и поднялся. На ум пришло сравнение с диким животным. Будь сейчас у Сайруса хвост, он бы непременно принялся бы им размахивать, точно рассерженный кот. «Демон!» — поправилась Кори, поднимаясь следом и опираясь спиной о стол. «То есть как проклято!» — глупо переспросил Сайрус, очевидно, надеясь, что ему послышалось. Но тут же уточнил, подчеркнуто презрительным тоном. «С этим недомерком Тео добыть да того не может. Он даже не демон». «У моей матери тоже ни рогов, ни хвоста», — Кори пожала плечами. «Я делала анализ крови, и мой Аадаль изменился. Осталось еще горнило душ, но это формальность. Я проклята, Сайрус» и с этим даже я не могу ничего поделать. Сайрус помотал головой, будто бы решительно отрицая все услышанное. «Как раз ты и могла с этим что-то сделать», возразил он сердито. «Могла уехать на юг, подальше от него, от этой заразы. Могла связать себя со мной, и выбрать меня». «Да, я могла, но вот беда не хотела». И, видят боги, Ты не слишком много сделал, чтобы я выбрала тебя. Я был тем, кто вытащил тебя из ненавистного инферно. Мне ведь не было дела до сопливых подростковых страданий. Я мог отказаться от той помолвки. Тогда мог. Но я не отказался, потому что пожалел тебя. Купился на эти твои огромные слезливые глазки. Сайрус нервно стиснул кулаки, прошелся по комнате. Селись успокоиться, Даже попытался погладить Манбриса, за что тут же получил когтистой лапой по руке. «Терпел эти твои выходки, похождения по чужим койкам. И чем ты мне отплатила, Люки, Унижением?» «В этом вся и проблема, Шаур», — вспылила Кори, мысленно пообещав мстительному Сильфуру самую вкусную отбивную, какая только найдется в ближайшей лавке. «Ты терпел и ждал благодарности», А Тео просто любит. Ни за что, без всяких условий. Не жалеет, не навязывается, не несет чушь про бедного, недооцененного себя, а любит. И даже не будь этого гребаного проклятия между нами, я бы все равно предпочла его. Потому что тоже его люблю, пойми ты, наконец. Ох уж эти подростковые глупости! Сайрус вновь оказался рядом, весьма грубо схватил за подбородок, заставив поднять на него взгляд. Любовь переоценивают, как и проклятие. Ты это поймешь, Леоки. Поймешь, когда твой драгоценный малыш Тео не сможет тебя защитить. Или, что еще хуже, возненавидит тебя за то, кто ты есть. За то, что ты привязала его к себе навсегда, против его воли. Он ведь еще не знает, что его загулом по всем девкам Академии пришел конец. Чужие пальцы, коснувшиеся лица, вызвали новый приступ отвращения и дурных воспоминаний. Мигом вспомнился тот злополучный вечер в доме Сайруса. Но справиться с собой удалось в основном благодаря мстительному удовольствию. Видят боги, Кори искренне не хотела дальше расковыривать эту рану, но удержаться уже не могла. Ты узнает о ситуации, о последствиях, обо всем». «Знает и принял, Шаур, Так что будь добр, избей меня уже до полусмерти. Что угодно сделай, только давай покончим с этим. Не будет у нас никакой свадьбы, да и вообще ничего не будет. Я принадлежу другому, смирись с этим». Сайрус открыл рот, наверняка собираясь возразить, но предсказуемо не нашел подходящих слов. Да и что он мог сказать? «Проклятие незыблемо, точка». «Послушай», — в итоге выдохнул он. «Твоего решения лечь под слабака я не одобряю и не уважаю. Но проклятие незыблемо, и ты в своем праве. Я не причиню тебе вреда по своей воле, однако и против отца идти не собираюсь. А он презирает узы Аршенсайр, и я не могу предсказать его реакцию на эту твою выходку». «Я понимаю», — серьезно заверила Кори. «Спасибо и за это». Сайрус недовольно мотнул головой, мол, спасибо, не ты, его в койку не уложить, и все же прижал ладонь к ее щеке. «Не буду я тебя избивать. Я вообще не должен был тебя трогать. И мне жаль, что я не сдержался». Выдохнул он чуть хрипло с какой-то незнакомой, почти нежной интонацией. «Хотя бы сейчас не отталкивай меня, прошу». И прежде чем до кори дошел не особо-то хитрый подтекст этой просьбы, Сайрус склонился к ней с явным намерением оставить поцелуй на разбитых губах. В сторону она тоже шарахнулась машинально, еще толком не осознав, что это сейчас такое было. «Да ты серьезно, что ли?» Неудавшийся женишок такого поспешного бегства, понятно, не оценил. Вон какую недовольную скроил физиономию. «Даже в этом не откажешь. Твой дружок ни о чем не узнал бы. Я не настолько мелочен». Кори не удержалась и закатила глаза. «Сайрус такой Сайрус, как всегда не допускает и мысли о том, что кто-то банально может не хотеть его внимания». «Прости», — произнесла она, пусть и хотела сказать нечто куда менее мирное и цензурное. «Прости, Сай, я не могу дать то, Чего ты хочешь физически, если вдруг не повезет словить проклятие? Ты меня поймешь. Пойму. Пойму? Да я лучше сдохну, чем пойду на поводу у этой демонской гонореи, — рявкнул Сайрус и, резко развернувшись, вылетел из комнаты. Да, я тоже так говорила, — фыркнула Кори вслед громко хлопнувшей двери. На душе было чуточку скверно, Все же совсем не такого расставания она ожидала. Однако это глупое, неуместное чувство тут же потерялось под целой прорвой облегчения. «Неужто она и правда свободна?» «Свободна!» «Жива?» На пороге замаячил обеспокоенный лазурит, окинул ее оценивающим взглядом, гневно выдохнул через нос и покосился назад как если бы прикидывал, не догнать ли винторогую сволочь. Но они оба знали, что ничего такого друг делать не станет. Сволочь обошелся вскоре очень по-божески, и она в самом деле была за это благодарна. «Жива. Думала, будет гораздо хуже». «Вот и я тоже». Лазурит подошел к ней, утешающе стиснул пальцы на плече. «Бездна. Надо же было ему примчаться перед выходом на арену. Если сильно поторопимся, можем успеть к целителям. Не нужно, отмахнулась Кори. Отек я сниму, кровь остановлю, остальное терпит. А если Сайрус вздумает выделываться, всегда можно ославить его, как автора этих художеств. Узнаю свою расчетливую негодяйку, Лиоки. Лазурит усмехнулся и, приобняв ее, снова потянул к выходу. Ну, пойдем, что ли? Бейнс, небось, дождался так и мечтает стать нашей сучкой». Бейнс, увидев их, предсказуемо скривил свою физиономию, высоколобую и неприятно лупоглазую. Безна, что только находят девчонки в этом самодовольном вырожденце. Небось решил, что таланты Кори дальше всяких острых железок не распространяются, и что победа уже у него в кармане. Само собой, у Кори на этот счет иное мнение. Да и острые железки можно использовать по-разному. Недаром же она приволокла с собой добрую дюжину. «Мыслю я, ему не понравится», — хмыкнула Кори про себя, кое-как отделавшись от озабоченного кудахтанья Этель. «Спасибо Тиери, тот очень убедительно оправдал ее разбитую физиономию своей неосторожностью в последнем спарринге а затем и близняшки поспешили перетянуть на себя внимание неугомонной журналистки. Жаль Стео, это вряд ли сработает. То ли Кори сама себя накрутила, то ли связь между ними усиливалась чересчур быстро, а только его полный бешенства взгляд она кожей чуяла. Позже. Сейчас она слегка не тем должна заняться. 30 секунд! Держите оборону!» негромко велела Кори и принялась обходить свою команду по периметру, втыкая клинки прямо в песок. Щит Тони и Олейне тускло сиял высоко над головами и шел рябью. Это вражеские заклятия разбивались о него, точно волны о камень. Лазуриты-некромантки гасили часть урона, разгружая щит, но сами атаковать толком не могли, ждали кори. Дождались. Камни в рукоятках вспыхнули пурпуром. Амберлитовые жилы в клинках засверкали бледным золотом. Щит дрогнул, низко загудел и окреп на два слоя. А потом еще на один. Их заклинатели, что темный, что светлый, времени даром не теряли. «Что за...» — разнесся по арене сдавленный вопль Бейнса. «И наш цветочек только что на коленке состряпал каркас для секционного щита» сообщил архимак Ардланг, не трудясь скрыть изумление в голосе. «Вот за этим в команде и нужны артефакторы. Они у нас затейники. Развлекайся, Лукас, потом поплачешь». Развлекаться Бейнсу особо не дали, Хотя он и старался изо всех сил, налегая на соперников серии мощных боевых заклинаний. Сокомандники вторили ему. Даже заклинатели ослабили защиту, чтобы помочь боевикам пробить щит. Это они, конечно, зря. «Черный смерч!» — коротко скомандовала Хель. Ревущий тайфун Лазурита пустил волну ряби по защитному куполу арены. Подхватил мощные потоки чистой тьмы, что подвластно лишний некромантам. Чудовищным вихрем обрушился на врага, заставляя зрителей на трибунах буквально сходить с ума. Итог, естественно, был предсказуем, по крайней мере, для Кори. Она могла сомневаться в себе, но в своей команде нет, ни на миг, равно как и в их победе, иначе ведь и быть не может.